Я зол. Я по-настоящему зол. Так зол, что с трудом добрался до уборной. Я просто-напросто киплю от злости, не думаю, что когда-нибудь в жизни я был обозлен до такой степени. Если бы мне вылили на голову кипящее варенье, подожгли мои брюки, нагадили на заднее сиденье моей машины или заставили меня глядеть, не мигая на мое карикатурное изображение сопровождающие эту статью, я и тогда не прогневался бы сильнее. Теперь же я просто обезумел от ярости. Пожалуй, это самые правильные слова. И причину моего неодаримого гнева описать просто. Пропавший носок. Я потерял носок. Тот, который намеревался надеть этим утром. Второй лениво покоится на полу спальни, ибо неслыханная наглость этого блудливого брата-близнеца лишила несчастного завидной привилегии облечь мою правую ступню. Пришлось искать вторую пару. В довершении всего я засыпал всю кухню гранулами растворимого кофе. Две эти страшные катастрофы заставили мое давление подскочить так высоко, что у меня едва не хлынула носом кровь. Ну так вот. В холодном и ясном свете логики я готов первым признать. Ничего душераздирающе многозначительного в двух этих происшествиях нет. Могу поклясться, что через день-другой я напрочь о них забуду. Ну ладно, пусть через неделю. Куда сильнее гневит меня тот факт, что две столь пустяшные, не говоря уж об их тривиальности, отрыжки жизни, смогли так сильно распалить меня... Человека, которому, вообще-то говоря, жаловаться особенно не на что. Видите ли, в чем дело. Каждый из нас имеет возможность разлить лишь строго определенное количество желчи. А меня гнетет ужасное чувство, что я никогда, никогда в жизни не злился сильнее, чем пятнадцать минут назад, когда перерывал спальню в поисках мерзостного, закосневшего в грехе проклятого идиотского носка, который и сейчас, пока я пишу эти слова, наверняка надрывает бока от смеха за какой-нибудь стенной панелью. Или уж не знаю, какое укрытие избрала для себя эта пакость. И это нехорошо. Ради какой бы непостижимой морально-этической или эволюционной цели ни был выдуман гнев — Неистовство по поводу утраченной обувки и близко к ней не подходит. И тем не менее клянусь, если бы вы приладили к моей голове гневометр или датчик озлобления, стрелка его полетела бы к красной линии, за которой на измерительной шкале, как правило, значится опасно, экстремальная перегрузка, срочная эвакуация, быстрее, чем заяц, удирающий от антилопы гну. И, разумеется, то же самое относится и к ощущению счастья. Если бы некий эксцентричный магнат оставил мне миллиард фунтов, чтобы я открыл Англии глаза на существование боулинга или снабдил мою колонку в слушателе новой карикатурой на себя или провел торжественную церемонию открытия многоэтажного гаража, построенного на заднем дворе Никласа Ридли, я был бы, разумеется, безумно, упоительно. Абсурдно счастлив. Но не счастливее, чем в тот день, когда я, одиннадцатилетний, обнаружил в кармане старых шортов бумажку достоинством